грозный и справедливый Грозоправ сразу пропал. Профессор слегка заюлил: "Наречка, можно тебя на минуточку?" Нарю уже почувствовала неладное, прошла за ним в кабинет. Что случилось, Бо? Наречка, наш поход в оперу придется отложить. Ну вот.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 Это как как-то не так все это представлялось в молодости. Именно в опере, в консерватории, в музыке все это представлялось. Да, конечно, труд, быт, борьба, но все это рядом с музыкой, с чистым вдохновением. Иначе мы лишимся духовной свободы. Я вижу, баристы просто потерял способность отказывать начальству. Ты получил свои награды и высшие посты, но потерял духовную свободу. Градов умоляюще простирал руки. — Ты не права, моя дорогая. В это время кто-то продолжительно позвонил в дверях, а Гаша прошелестела открывать. На пороге выросла внушительная фигура бывшего младшего командира РККА, ныне участкового уполномоченного Слабо-Петуховского. Он что-то тихо сказал на ухо Агаше. Та всплеснула руками, схватила его за рукав, обходным путем, чтобы в столовой не увидели, повлекла в кабинет. Здесь уже затопала на него ножками, замахала кулачками... шепотом закричала, показывая на него хозяевам. — Борюшка, мэрюшка! Да вы подумайте только! За Митенькой пришел Слабопетуховский! Ну,、да、чтобы мои глаза тебя никогда не видели! Пошел вон бесстыдник! Участковый пятнами покрылся от возмущения, ус опустился, скула выпетилась, будто скифский курган. — А при чем тут Слабопетуховский Агафья Власина? Слабо Петуховского вызвали, куда следует, поставили постойки смирно и приказали. Получен сигнал из Тамбовской области. Несовершеннолетний Куладский элемент незаконно вывезен и помещен в семью профессора Градова. Немедленно до соответствующих указаний изъять несовершеннолетнего из семьи и поместить в дед-приемник. Звучим же вы, Агафья Владимировна. — Бестыдником меня подчуете. — Ешьте его сами, вашего бесстыдника. В большой обиде он задрал голову и через анфиладу дверей увидел кухонный шкаф с граненым стеклом, за которым он знал это лучше других. Всегда стоит графин с крепкой настойкой. — Да они совсем уже осатанили, эти мерзавцы! — вскричала Мэри. грузинский ее темперамент никак-то не заставлял себя ждать. Это уже просто за пределами добра и зла. Расскепетился Градов. Изъять несовершеннолетнего, какого? Он еле сдерживался, чтобы не присоединиться к крику жены. Мерзавцы, мерзавцы, асатаневшие от полной безнаказанности из счастья Ада. Надеюсь, ты этого не допустишь, бое.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 Слабо Петуховский, как ты мог? Где же твои клятвы, Слабо Петуховский? Ведь они же мне все как родные. А Митенька, пусть и других, сиротка. Вдруг решительно встряхнула могучую долань, скомандовала ну, сей же час ступай к начальнику, скажи, Мите дома нету, скажи, с мамашей Цецилией уехал в партийную санаторию. Слава Петуховский восхитился находчивостью подруги, повеселял слушаюсь Агафья Васильевна, однако позвольте для бодрого настроения кавалерийским способом заполучить ваш поцелуй и двести граммчиков напитка. В кабинете тем временем Борис Никитич решительно направился к телефону, однако не успел он положить руку на трубку, как телефон сам зазвонил.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 Он повесил трубку и обратился к жене. Вообрази, Нина и Степан возвращаются сегодня. Она прислала телеграмму Саве, и он пришел в экстаз, несчастный. На Мэри даже эти новости не подействовали. Пожалуйста, Боже, Нина потом. Сейчас только Мите, Мите, Мите, надо спасать мальчика.